Глава 5 «Да ладно тебе! Нашла из-за чего так расстраиваться! Ну с кем не бывает! Тем более, что хозяин взял вину на себя! Прекрати, слышишь?» Кейт сидела вместе со мной на застеленной кровати и успокаивала как могла. «Ты не понимаешь!» В перерывах между всхлипами выдавила я. Он ведь мне проходу совсем не даёт. Ну что мне сделать, чтобы он отстал? Ха. Ну ты даёшь, подруга. Ты что, действительно ничего не понимаешь? Он ведь Дэвлин Уэйн, золотой мальчик, которому никто никогда и ни в чём не отказывал. Он ведь не знает, что такое слово нет. А тут появляешься ты, вся из себя по девочка красавица, каких поискать. А главное, видно, что тебя он совершенно не интересует. «Думаешь, он этого не видит? Да его задевает все, что ты делаешь. Он же специально тебя подначивает на стычке». «Как же мне быть? Понимаешь, мне сейчас увольняться никак нельзя. На мне долг висит, а тут этот. Житья не дает совсем». С минуту Кейт на меня смотрела, словно обдумывая что-то, а затем решительно поднялась. «Вот что, ты бросай слезы лить». «Мы тут с Робби, ну, моим женихом, в новый клуб собрались. Пойдём с нами, заодно и развеешься». «Нет, Кейт, <с> спасибо, но...» «Никаких «но», собирайся!» Она подошла к плотиному шкафу и бесцеремонно распахнула, оглядывая его содержимое. «Так, посмотрим...» «Хм, не густо...» «Ладно, сделаем вот что. Вы с мисс Стеллой почти одной комплекции». Подберём что-нибудь из её вещей». «Ты с ума сошла? Разве так можно?» «Да ты не волнуйся. У неё шмоток, как грязи завались. Одну и ту же вещь дважды не надевает, так что не волнуйся. Она ничего и не заметит. Ну а мы развлечёмся. Договорились?» Спорить с Кейт было бесполезно. Чувствуя, что проигрываю, я, наконец, сдалась. «В самом деле, почему бы не пойти?» Я ведь ни разу раньше в клубе не была, а так хоть развеюсь. Была не была, пойду. Открывшееся меньше месяца назад заведение поражало воображение любого завсегдатая подобных мест. Чего уже говорить обо мне, человеке, ни разу не бывавшем даже в самом затрапезном клубе. Неоновый свет ослеплял. Громкая музыка оглушала, отобилие людей в яркой экстравагантной одежде рябило в глазах. И тем не менее, несмотря ни на что, атмосфера праздника странным образом начала сказываться на моем отвратительном настроении. В первых же минут, почувствовав на себе заинтересованные взгляды представителей противоположного пола, Мне хотелось бежать без оглядки или, на крайний случай, забиться в какой-нибудь самый темный уголок, где бы меня никто не нашел. Но странное дело, оказывается, к такому тоже можно привыкнуть. Мое внутреннее женственное «я», подпитываемое красивым нарядом, привлекающим мужское внимание, все больше и больше расправляло свои крылья до так, что в какой-то момент я поняла то, что мне это чертовски нравится. Даже более того… «Мне хочется, чтобы на меня смотрели». Синий чулок Феррис, как меня окрестили в универе, постепенно превращался в женщину, осознающую свою женскую сущность и привлекательность. Это было великолепно. Желание пробовать свои чары чуть ли не на каждом встречном заставляло буквально крутиться на одном месте. Перебрав больше половины гардероба хозяйки, Кейт выбрала для меня коротенькое голубое платье без бретелек, такого же цвета, что и мои глаза. Мои темно-каштановые волосы, которые я имею обыкновение собирать в небрежный пучок, мы выпрямили утюжком, и теперь они длинными полированными прядями спускались до самой талии. Непривычный макияж в стиле смокий айс придавал мне вид роковой женщины и делал похожие на итальянских кенноди, которыми я в глубине души всегда восхищалась. Мы заказали по коктейлю, и старались веселиться как могли, но, как известно, третий, даже в самой лучшей компании, всегда лишний. И уже очень скоро, услышав какой-то романтический медляк, Кейт с воплем, что это ее любимая песня, потащила жениха танцевать, оставив меня совершенно одну. «Вы позволите?» – произнес над духом, Глубокий мужской голос, и уже через секунду его обладатель вальяжно устроился напротив. Смерив наглеца равнодушным взглядом, я отвернулась в сторону танцующих, разыскивая знакомую парочку. "Эй ты, новенькая. Что-то я раньше тебя здесь не видел. Теперь увидел", спокойно спросила я. И когда он утвердительно кивнул, добавила: Можешь с чистой совестью вернуться к своим прерванным делам. Не смею задерживать». «Ух ты, обожаю дерзких. А в постели это тоже такая?» Парень поддался вперед, и его глаза неестественно заблестели. Подавив желание выругаться, я сладко улыбнулась, подражая манерам Джен и ее подруг, и уже чуть более жестким тоном ответила. «К чему тебе знать о том, что тебе никогда не светит. Но это мы еще посмотрим. От дерзкого ответа меня отвлекли Кейт с женихом, весело смеясь, вернувшиеся за наш столик. «Эй, чувак, ты занял мое место!» Качок Робби резко отбил желание спорить с ним, и парень, окинув напоследок меня злобным взглядом со словами «Я не прощаюсь», отошел в сторону. Несмотря на неприятный осадок, веселье продолжилось, Но уже через несколько минут Робби силой выдохнул воздух. «Чёрт! А он здесь что потерял?» Проследив за его взглядом, я увидела только что прибывшего Девлина, тем не менее успевшего собрать возле себя приличную компанию девушек всех мастей, пополняющиеся со скоростью света. «Ого! Пчёлы слетаются на мёд!» — хихикнула Кейт, ткнув меня локтем. «Скорее, мухи на навоз». Мрачно ответила я, поморщившись от тычка. Все настроение при виде мальчика-красавчика как ветром сдуло. Нет, ну как это называется? Почему из более сотни увеселительных мест он выбрал именно то, где находилась я? Нужно отвернуться и постараться сделать вид, что не заметила его. Присутствие Девлина отразилось и на Кейт с Робби. Они как-то сразу притихли, и чувствовалось, что им здесь совсем неуютно. Диджей сменил диск, и раздались звуки очень красивой латинской мелодии – танго. Всегда завидовала тем, кто умел танцевать этот потрясающий, чувственный и очень экспрессивный танец. Я с улыбкой следила за тем, как молодежь вроде меня нерешительно топталась на месте. В самом деле, кто сможет так? «Разрешите?» Ко мне подошел улыбающийся парень, при взгляде на которого так и хотелось воскликнуть. «Ущипните меня!» «Он настоящий!» Парень был просто потрясающе красив. Жгучие черные волосы и умыты глаза, а также просто невероятно чувственный рот могли принадлежать только представителю Латинской Америки. Темная рубашка и брюки, идеально сидящие на его фигуре, подчеркивали его притягательную внешность, тем самым напрочь отметая любое желание ему отказать. «Ой, простите, я бы с удовольствием, но не умею». Нерешительно пробромотала попав в плен его глаз. «Не волнуйтесь, прекрасная сеньорита, я справлюсь за нас обоих!» Он так ободряюще улыбнулся, что я не смогла отвергнуть протянутую руку, а доверчиво вложив свою ладонь в его, я позволила вывести себя в центр танцпола. «Все очень просто. Прости, не знаю твоего имени». «Айла», — послушно подсказала я. «Айла». Довольно смакуя повторил он. «Как остров? Очень красиво. Тебе идет это имя. А я Мигель. Итак, Айла, не волнуйся ничего не бойся. Я поведу. Полностью расслабься и делай то, что я скажу. Хорошо?» Увидев мой утвердительный кивок, Мигель, ослепительно улыбнувшись, приобнял меня одной рукой и другой взял в плен мою ладонь. Начал двигаться под музыку, еле слышно приговаривая. «Раз, два...» «Поворот, голова влево, прямо, еще поворот, три шага назад, откинься, вот так. Замечательно!» Двигаясь под музыку и не переставая широко улыбаться, он ни на секунду не замолкал, подсказывая мне каждый шаг. Все выходило настолько ловко, уверенно со стороны могло показаться, что мы оба опытные танцоры. Постепенно его драйв передался и мне. И перестав зажиматься и комплексовать, я ослепительно улыбнулась ему в ответ. «Ох, Диос! Ради такой улыбки стоит умереть!» Восхищенно взирая, мой партнер не переставая кружил меня в танце. Только не может быть в моей жалкой жизни все так гладко. Ну не случается со мной хорошего хоть волком вой. И как бы ни казалось, что вот она, белая полоса, наконец-то наступила... В следующее мгновение непременно произойдет нечто, что откинет меня далеко назад в самое сердце темноты. Вот и сейчас, во время очередного разворота, я встретилась взглядом с зелеными глазами, яростно следящими за каждым моим движением. О, Господи, я совершенно расслабилась и напрочь позабыла о присутствии Девлина, от которого намеревалась скрываться весь вечер. Приглашение Мигеля застало меня врасплох, и я совершила непростительную ошибку. попала в поле зрения чудовища Уэйна. Проклятье! Он меня увидел. Не просто увидел, он был в бешенстве. Всё попало», — пронеслось в голове. «Зашибись!»